14-е. Утром нас нашли охотники. Вообще, конечно, та ещё история. Просто взяли и вышли из ниоткуда два мужика. Мы с ржавым такого дёру дали, думали, бандиты какие. Потом уже по крикам поняли, что обычные люди. Они оказывается с засидки возвращались, ну волков караулили, а тут мы, в общем, я так понял, они нас по нюху вычислили по запаху костра в смысле, который час? спросил я у Ржавого, пока мы пробирались за ними к машине. У вас и часы есть? удивился тот, который с бородой. Вы что же, это специально из лагеря убежали? Мы не специально, честное слово, ответил Ржавый и незаметно ткнул меня в бок, что означало помалкивай. Ну, Ирма вам всё равно устроит вылачку, пообещал второй. Ирма? Я покосился на его камуфляж. Откуда он её знает? И тут до меня дошло. Не какие это не охотники это, спасатели. Мы вас уже обыскались, недовольно процидил бородач. Противный какой-то. Где я мог его видеть? На фалиного отчему похож. Скажи, шипнул мне ржавый настороженно. Я сделал такие глаза, мол, откуда мне знать? Я и Фалью то всего раз видел. Но зато будешь помнить долго. Камуфляж угрожающе щелкнул затвором. Век не забудешь. Вы теперь за все ответите, скались. Подтвердил бородач. Мы с Ржавым испуганно переглянулись. Приехали, ужаснулся я. Это, наверное, из милиции. Думаете, вам это просто так сойдет? зашипел мне в ухо камуфляж. Ни за что человека убили. Мы не убивали, хотел крикнуть я, но во рту у меня всё склеилось, будто я бо поплидного мёда наелся. Ещё как убивали, отчеканил бородач, камнем в голову. Верка вас с потрохами сдала, выложил карты камуфляж. Это могла, подумал я со злостью. Вот дурёха. Камуфляж вдруг схватил меня за руку и резко дёрнул на себя. Отпустите! Я стал вырываться, но он держал крепко. Молчи, школота, выдохнул Камуфляж с ненавистью, а то хуже будет. Я подумал, если не перестану, он сломает мне руку, и сразу затих. Так-то лучше. Камуфляж противно захихикал, и я вдруг понял, что это Эдик. Ржавый пискнул: "Я, стой!" Но Ржавый шёл за бородачом, не оборачиваясь. "Ну что, ошакалёныш?" Поучьи лапы Камуфляжа сомкнулись на моём горле. Теперь не убежишь. Ржавый! Голос у меня трепыхался, как придавленная муха. Помоги! Рыжи наконец обернулся, бессмысленно таращась на меня стеклянными глазами. Я не ржавый, сказал он сонным голосом. Я Валя. Валя, закивал я послушно. Помоги мне. Нет, он грустно покачал головой. Мне пора. Не бросай меня. Я уже почти ревел в голос. Пожалуйста! Ржавый посмотрел на часы и зловеще прошептал: "Тебе тоже пора". Он ткнул пальцем в сторону чёрных деревьев. Я чуть в обморок не грохнулся, когда увидел там Захарушку, бледного такого с красной сумочкой, висевшей поперёк живота. Я в ужасе попятился, волоча за собой Эдика: "Не хочу туда я, не хочу. Пора сева!" Захарушка уже тащился к нам, выставив перед собой бескровные руки. "Нет, не подходи!" Мы с Эдико морали как резаные прижавшись друг к другу, но он всё равно не слушался. Эдико ступился и упал. Я ухнул следом, оторвав кусок камуфляжного рукава и угодил в какую-то яму. "Попался!" пронеслось у меня отчаянное. Захарушка приближался с тихим рычанием. Вот он уже подобрался к яме, ухватился выкрученными пальцами за крошащиеся края и со скрипом наклонился, заглядывая внутрь. Всё, что я увидел сквозь зажмуренные веки, это чёрные провалы его пустых глазниц. Пора вставать, сева пропил он жутким голосом и ухмыльнулся. А! -а, -а, -а я в ужасе открыл глаза. Пора вставать. повторил ржавый ворчливо бужу тебя бужу а ты все дрыхнешь я вскочил и стал дико озираться чуть было не спросил где захарушка где мы прокукарекал я с про соньей там же где и были ржавый скроил недовольную мину и вчера и позавчера уже два дня прошло вспомнил я три буркнул ржавый ладно мы в субботу потерялись а сегодня уже понедельник вторник он еще больше скривился Я смотрю у тебя и с математикой туго. Я беспечно пожал плечами и вдруг заметил, что костра больше нет. Вместо него чернели угли, точно захарушки на глазницы. А что с костром? спросил я поежившись. Вот приснится же такое. Погас, буркнул ржавый. Я заснул нечаянно. Ай да молодец, вертелось у меня на языке. Но я смолчал, глядя, какой он весь расстроенный. А ну и понятно. Это же наш единственный источник выживания был. Ну, ещё орехи. Угли есть, обнадежил меня Ржавый. Сейчас дров накидаем, раздуем. Дров нет. Я всё-таки не удержался от упрёка. Ты же ночью всё спалил. Значит, наберём? Ржавый заметно приободрился. Тоже мне проблема. Он вообще был подозрительно бодрым всё это время. Я вот сразу почувствовал, чем всё это пахнет. Катастрофой. Но Ржавый не сдавался. Нас найдут, убеждал он меня снова и снова. Завтра точно найдут. Но на завтра нас не находили. Я сначала думал: "Не дай бог, или там ещё не хватало", но в последнее время уже мечтал только об одном: скорее бы. А всё из-за этой дряни. Она ко мне, оказывается, сразу прицепилась. Я уже тогда в первую ночь что-то почувствовал, ворочился на топчине, чесался весь А утром проснулся и чувствую в спине что-то свербит. Ржавый сразу заметил, что я чешусь. А ну покажи, и велел мне задрать майку. Глянул и такой: "Ну всё, приехали". Что там? Я от испуга чуть голову себе не открутил, так ей и ворочил. "Клещ!" радостно объявил рыжий. "Укусил тебя гад". "И что? Я теперь умру?" спросил я хладнокровно. "Подожди и пока". Ржавый ткнул мне в спину пальцем. Здоровый какой, напился крови, дрень. Так что делать будем? Я уже начал рисовать в уме всякие картины. Как на поляну садится спасательный вертолёт с крутыми такими винтами несущими, и я такой на борту, весь в ранах, а рядом маечка вся в слезах шепчет: "Сево, ты только не умирай, я без тебя жить не смогу". "Жить будешь", ржавый хлопнул меня по плечу. Сейчас я его вытащу. Я раздраженно сморчил лоб. А ты хоть умеешь? А что тут уметь? Расхрабрился ржавый, а сам стал и ничего не делает. Что ты там возишься? Не выдержал я. Долго мне еще тут перед тобой голым красоваться. Да все уже. Он неловко хрюкнул. Только я это. Голову нечаянно оторвал. Вот и по делом ему. Я развернулся, чтобы сказать рыжему спасибо. Будет знать, как людей кусать, да? Но он стоял, а задача на раздув щёки. Я торопливо одёрнул майку, уже предчувствуя очередную пакость. Что не так? Она там осталась. Ржавый досадливо выдохнул. Внутри. В спине я стал яростно драть ногтями кожу, чтобы вырвать эту проклятую голову с корнями. Не раздирай, сказал рыжий. Инфекцию занесёшь. Хорошенькое дельцо получается, вскинулся я. Я тебе свою жизнь доверил, а ты что? А я что? Он, оправдываясь, развёл руки в сторону. Кто знал, что эта голова такая еле на плечах держится? Я только потянул, а она раз и оторвалась. "Я теперь точно от энцефалита умру", пообещал я злорадно. "Будешь тут один куковать? Не буду утешил ржавый. Нас скоро найдут". Он тогда сказал это впервые. "Нас найдут", пожалуй, согласился я. Уже сутки прошли. Не может быть, чтобы никто не заметил, добавил он для верности. И мы уселись возле костра ждать, когда за нами придут. Нет, мы, конечно, отходили, кто зачем. Я, оказывается, по ягодам тот ещё специалист, хорошо собираю, только медленно. Ну, там понятный механизм: две в рот, одну на листик, товарищу ржавому. А вот он больше за костром следил, ну и грибы жарил. Мы их даже пару раз сырыми ели, когда жарить было лень. Ржавый говорил так даже полезнее. А сегодня вот ещё и костёр погас. Ты давай за дровами, а я орехов наберу, сказал мне Ржавый. А они разве остались? удивился я. Мы же на то дерево, как сорняча налетели, всё смели, даже зелёные. Там через рощу ещё лищина растёт, Ржавый потянулся. Заодно прогуляюсь. Ну давай, я кивнул, тоже потягиваясь, и тут же сморщился. Что, болит? Он завернул мне за спину, дай посмотрю. Я покорно подтянул майку к подмышкам. Да уж, присвистнул рыжий. Красотища, красная. Мне невыносимо хотелось чесаться. И красная, и опухшая все нахваливал он. У меня и голова с вечера болит, добавил я мрачно. Может ли харатка? Он хмыкнул. Пить надо меньше. И дернул у меня за майку как за хвост. Ага, особенно из луж. Я показал ему язык и полез через малинник к бурелому. Там брёвна всегда хорошие. Не заблудись, он пульнул мне шишкой в спину. Я хотел вернуться и наподдать ему, как следует, чтобы аппетит нагулять, но решил приберечь это удовольствие на потом, когда уж совсем грустно станет. У нас с ним как? Если скучно или поговорить не о чем, сразу начинаем тузить друг друга, пока не отпустит. На самом деле помогает Я выбрался на открытый участок и хозяйским взглядом окинул наши лесные угодья. Хорошо здесь всё-таки. Ещё бы холодильник с едой и телик. Тогда запросто можно жить хоть 100 лет. Ржавый вчера сказал перед сном: "Если завтра нас не найдут, будем шалаш строить. Веток здесь на целый дом хватит". "Давай", согласился я, и тут же взялся за проект нашего будущего жилища. Там такой дом нарисовался. Гедемина Спронскевичус просто отдыхает. Он, конечно, бог в своём роде. Все эти лесенки, башенки. Ну и своя техника у меня тоже гениальная. Я же мешаю всё подряд: и сюр, и авангард. Вот кровать, например, у нас будет двухъярусной в виде корабля. Я себе сразу верхнюю палубу забиваю, а в ванной душевую кабину поставим. Такую, чтобы пришел мыться и все. Ты уже в космосе, а то плавать все время по морям тоже надоедает. Ты бы лучше делом занялся, чем ерунду всякую придумывать. Звонилась во мне Фёкла. Я с раздражением почесал спину. Опять она меня с мыслями сбивает. Вон, грибы собери под ногами, наставляла Фёкла. Лезут же прямо в руки. Я уже все придумал, отрезал я. Пусть не думает, что я ее слушаюсь. И даже кота. Какого кота? Я злорадно усмехнулся, почувствовав, как она замерла. Такого, большого, мохнатого, которого ты мне всю жизнь запрещала. Сил моих нет. А кормить ты его чем будешь? Сам он уже с голоду похнешь, а ещё кота в дом волочишь. А его кормить не надо. Я самодовольно зевнул. Он же рысь, мы его натренируем, чтобы он добычу сразу домой приносил. Вот тогда заживём. Будем шашлык через день есть и гуляш тоже. Ты не ешь гуляш, вставила она. Поживёшь в лесу и не такое съешь, ответил я со знанием дела. Фёкол замолчал, и ещё бы. Она же терпеть не может чужие аргументы. Грибы, брать, прокричал я ржавому. Да уж ты набрал вчера, крикнул он в ответ. Одни мухоморы. Д-д-да. Я посмеиваясь, шагал быстрее. Пока не стал как вкопанный. Скрип, скрип долетел до меня с ветром. Я вдруг с каким-то диким весельем подумал: "Это у меня глаза вращаются, каждый как огромное колесо обозрения". Ну вот честно, никогда такого не видел даже в кино. Я, кажется, и дышать перестал, так боялся пошевелиться. Просто стоял и смотрел, как из-под земли вырастают бугристые тени, одна, вторая, третья, Целая армия призрачных стражей, вздрагивающих косматыми холками, хырп-хырп. Они меня видно тоже увидели или почувствовали запах свежего человеческого детёныша. Ржавый, позвал я шёпотом. Что ты там шепчешь, забубнила фёкла? Он же в другую сторону пошёл. Я зло моргнул. А ты сама что шепчешь? Сейчас всех кабанов распугаешь. Чего тебе? Услышал я совсем рядом и ржавый, как по волшебству, вывалился из кустов. Главное с таким треском. Давай, показывай свои грибы, сказал он. Мне ещё за орехами топать. Хыр, пхыр, угрожающе задрожали тени. Что за? пробормотал ржавый. Вот это да. Вот тебе и да, шипнул я. Они, наверное, голодные, раз так смотрят. Как будто говорят: "Теперь ты ответишь за ту колбасу". Ржавый осторожно сделал шаг назад прямо в мою сторону. "Отходим", скомандовал он, только медленно, маленькими шажками. Буравищи ги глазки следили за каждым нашим движением. Скрип, скрип раскачивались сосны. Хыр, пхыр. Победоносно всхрапывали кабаны, глядя, как мы отступаем. Я, наверное, так быстро ещё никогда не бегал. Даже ржавого обогнал, хотя он им чался с бешеной скоростью. Мы уже прилично так отбежали, когда поняли, что за нами никто не гонится. Честно, я даже удивился, почему они на нас не набросились. Это же их владение, а мы тут так не звоные гости. Еще и орехи все сожрали без совести. Ну, вот и как теперь назад вернуться? Спросил я, отдышавшись. Там же костер. Никак. Ржавый почесал затылок. Вот чёрт. Я сразу тоже весь зачесался. Может, вернёмся? Куда? Ты их клыки видел? Он стал нервно вышагивать туда обратно. Злиться, догадался я. И потом, что мы будем сидеть? Ржавый становился всё беспокойнее. Надо двигаться дальше. Рано или поздно куда-нибудь выйдем. Подожди, перебил я. Ты же сам говорил, надо сидеть на месте и не дёргаться. Так нас быстрее найдут, он скривил какую-то непонятную рожу. Мы три дня просидели и что? Нашли нас? Два? О прямо подумал я. А он вдруг пошел на меня. Вообще без тормозов человек. Чуть своим носом в мой не врезался. Надо на открытую местность выходить. Ржавый смотрел мне в глаза не мигая. Они беспилотники поднимут и сразу нас найдут. Пойдем? Пойдем. сам не знаю почему, но я вдруг жутко испугался. К вечеру небо затянуло тучами. Стало понятно, будет дождь. Ночевать будем на дереве, сказал ржавый. Он молчал с самого обеда. Наверное, злился на меня за то болото. А я что? Я просто за косулей бежал, смотрю кочки какие-то, ну я и запрыгал по ним, а там топь. Хорошо еще, что ржавый меня вовремя палкой выудил, но я все равно изгваздился, как чёрт. Ох, как он разорался! Еще похлеще Фёклы, хотя эту даже горном не перетрубить, если уж она заведется. Я сказал мол, чего вижешь, как в Валя, и после этого они со мной больше не разговаривали. С Фёклой тут понятно, она мной всю жизнь манипулирует, но рыжий и потом. Что я такого сказал? Подумаешь, Валя. Я пока кроссовки в луже отмывал, вроде даже прощения попросил, сказал, здорово, что ты меня спас, а он даже пожалостно не ответил, ходил, мычал что-то, а теперь вот Нати вам выскользнул, честно лучше бы он и дальше молчал. Я на дереве спать не буду, категорично заявил я. Чего это? хмыкнул ржавый. Высоты боишься? Нет. Я старательно изучал грязь на своих шнурках. Просто не хочу и все. Ну окей. Ржавый пожал плечами. Тогда я полез, а ты внизу оставайся. Волкам привет. Ага, буркнул я. А ты медведем. Он сделал вид, что задумался. Ну не знаю. Может и передам. Они здесь тоже водятся. Тут я не выдержал и заорал на него. Сначала ты говоришь, что надо сидеть у костра, потом выясняется, что не надо. Утром ты сказал, что нужно выходить на открытую местность, а теперь вот заявляешь, что спать мы будем на дереве. Честно, мне хотелось всыпать ему по первое число за все эти приключения. Вот куда он нас завёл. Всё. Я демонстративно уселся под деревом. Я здесь остаюсь. Ну-ну, сказал он и пошёл дальше. И только хоть бы объяснил, что нам теперь делать? Спасатели меня первого заметят. Крикнул я ему в спину: "Спросят, а где тот, второй? Ну такой противный!" А я скажу: а, "А, рыжий, так его уже давно волки съели, вместе с кедами". С кроссовками. Он посмеиваясь вернулся обратно и присел возле меня на корточки. "Слушай, я тоже устал, честно. У меня голова болит", пожаловался я. "Прямо лопается". Он потрогал мне лоб. "Горячее". Думаешь, это из-за клеща? заговорил я умирающим голосом. Энцефалит. Ага, сейчас. Он неуверенно улыбнулся. Ладно, проворчал я. Проехали. Но на сосну я всё равно не полезу. А тебе и не надо, ещё больше повеселел рыжий. Мы на ель заберёмся. Там в лапах, знаешь, как тепло. Не знаю и знать не хочу, я снова забился. Надо спасателей ждать. Здесь Что они там в твоих лапах увидят? И вообще в темноте. Балбестый Севастополь, он беззлобно постучал мне по голове. У них же тепловизоры. Сам-то балбес, я чуть было не добавил в валюшенцию, но передумал. Ещё прибьёт, а оно мне надо, тем более когда спасатели уже на подходе. Мы пока на ель забирались. Я всё думал об этом. Ну, про валюшенцию И про то, что я часто вру не по делу, я себе все время напоминаю, что врать надо с умом. Но «Ну, надо же, прыснула Фёкла, должен ли? А себе так вообще никогда, настойчиво подумал я. Я это точно знаю. Но все равно вру, потому что мне так жить легче. Бери пример с Ржавого, завела любимую пластинку Фёкла. Вот уж где кристальный души человек. Ха-ха! Я насмешливо закатил глаза. но потом сразу откатил обратно, потому что ржавый хоть и врун, но как ни крути, честный и смелый. Как он про себя тогда рассказал, а про родителей? Ты бы так точно не смог, убежденно сказала Фёкла. Я? У меня даже во рту пересохло от негодования. Да я его знаешь, как за уважал за это и Валюшенцию эту проглотил, чтобы не обзываться, просто не захотел и все. Стану я его еще бояться. Я тараторил, как сырок, а пока в конце не выдохнул. Я же знаю, как он этого имени стесняется. Вот, пожалуйста, завопила она ликующе. Снова врёшь. Не вру, заныл я. Ну правда. Ты и разговор перевёл, напомнила фёкла. Значит, врёшь. Ну я только знай, от себя не убежишь. Ты всю жизнь это говоришь, отмахнулся я. Уже и больной запомнил бы. Кто больной? спросил ржавый Я уже и забыл про него, пока мы там на ели обживались. Обживались, не прыснула Фёкла. Сели на сучья как две вороны. Врун, он и есть Врун, подумал я её голосом, а потом уже своим добавил. Всё, с этой минуты буду говорить одну только правду. Это я больной-то. Напомнила себе ржавый. Или ты опять в трансе? В каком трансе? я изобразил непонимание. Ну, шепчешься. Он зылозил на своей ветке с матерью, что ли, разговариваешь. Я так дёрнулся, что чуть на землю не сорвался, но решил держаться до последнего и ухватился за ствол. С какой матерью? Со своей. Матерью он подался вперёд и посмотрел на меня, как там в книгах пишется, испытывающе. Я не псих, — вырвалось у меня честно. Знаю, — он неожиданно кивнул. Я со своими тоже разговаривал. Правда? Я ушам своим не поверил. А когда перестал? Когда понял, он прижался лбом к столу. Когда понял, что они уже не вернутся. Я вздохнул, помолчал и только потом на выдохе сказал: "У меня нет матери". Ветка под рыжим печально скрипнула. "Никогда не было", добавил я на том же выдохе. "И отца тоже". Ржавый беспомощно кашлянул раз, второй и хрипло произнёс: "Но ведь откуда ты же ты взялся?" Маленькому Фёкла часто рассказывала мне про айста. Говорила, что это он меня ей принёс. Потом заменила айста на Фию, видно посчитала, что так звучит правдоподобнее. "Ну, а когда я вырос и припёр её к стенке, наконец призналась, что нашла меня в капусте". А я еще потом ходил, как дурак, по всему двору и рассказывал, что меня мол в капусте нашли, а весь наш двор и большой, и маленький плакал, кто от смеха, а кто от жалости, потому что не было там никакой капусты. Фёкла же меня на мусорке нашла. Она тогда уборщица и в лаборатории работала. Спирт тигала. Она мне сама рассказывала, как пила. Страшное дело как. А ведь могла бы сиять, как ей все говорили. Потому что в молодости она была звездой гандбола, а потом замуж вышла за своего тренера и жила с ним. Первом не описать, как. Ну, как в сказке, счастливо. А потом тренер умер, а она из-за этого ногу сломала. А может и не из-за этого, но в спорт в любом случае уже не вернулась. Все ее карьера кату под хвост покатилась вместе со сказкой. Когда на газы жила, она сразу в технику устроилась. физруком. Но её оттуда быстро выгнали за повышенный интерес к спиртному. Потом из школы выперли всё за то же. Если честно, то она допилась до таких чертей, что её уже и в уборщицы брать не хотели. Потом уже взяли по знакомству и ещё из жалости. Там всего намешалось, а потом она меня встретила. Ну, как встретила? Шла мимо мусорных баков и услышала писк. Сначала подумала, что кот Она же их на дух не выносит. И прошла мимо, а потом вернулась. Решила не брать грех на душу и открыла крышку. Вот так я на свет и появился. Она мне когда призналась во всём, я даже не удивился. Я уже как будто заранее знал, что не родной. Даже маленьким понимал, что-то здесь не ладно. У всех родители вон какие молодые, а о фёкла. Она от них, конечно, отличалась. Может, я тогда и про маму у неё спросил, не помню. Про мусорку вот запомнила, а дальше Фёкла о ней потом сама заговорила. У меня тогда, видно, кризис был. Ну, вроде как среднего возраста. Я в каком-то журнале вычитал, что у детей такое тоже бывает. Вот и меня затянуло. Я тогда все время о маме думал, спрашивал, кто она, где ее искать. Фёкла на меня обижалась, ужас как. Но я не мог по-другому. У меня от этих мыслей все время в ушах чесалось, и живот болел. Прямо невыносимо. И вот однажды история. Сидим мы с ней и фильм смотрим про лётчиков. Ну, она смотрит, а я в кресле животом мучаюсь, о маме думаю. И вдруг фёкла мне говорит, мол, ты уже большой мальчик, вон фильмы военные смотришь. Наверное, пришла пора сказать тебе правду. Я прямо обмер весь. Сразу понял, сейчас она про маму заговорит. Так и вышло. Она мне тогда все рассказала, что мама у меня оказывается военный врач, хирург. Она на фронте людей спасает. Долг у нее такой, перед родиной. Я слушал не дыша. А Фёкла спросила: "Ты понимаешь, что это значит? Ну, еще бы я не понимал. Я там чуть не умер в этом кресле от гордости. Вот это да, моя мама военный хирург." У меня даже горло заболело. Так мне захотелось, чтобы она поскорее приехала и вылечила меня. Я, конечно, и про мусорку подумал. Как-то же я там оказался. А потом посмотрел случайно в телевизор и сразу всё понял. Это она меня просто от врагов прятала, а потом её на фронт забрали. А что за война, хоть, спросил я напряжённо. А что тебе война, занервничала фёкла? Их вон сколько по всему свету, поди сосчитай. Ну я её уже не слушал. Я сидел с колотящимся сердцем и думал: а что если моя мама там, в этом фильме? Фёкла её увидела и решил рассказать, пока не поздно. Ведь если мама там, среди фашистов, она вот-вот умрёт. Я же знаю, чем эти фильмы заканчиваются. В общем, я стал реветь и даже задыхаться от ужаса, и Фёкла вызвала скорую. Меня в больницу забрали с этим, как его, ларинготрахеитом. Нет, ларинготрахеитом, вот. И я потом ещё долго-долго болел и всё ждал, когда мама меня лечить приедет. Но она так и не приехала. А потом мне Жэка про Ленку Рибуи рассказал из седьмого подъезда. Это, оказывается, она меня родила и в мусорку выбросила как ветишь. Так бабки во дворе говорили: Я сначала ходил вокруг да около, всё присматривался к ней. Она выйдет на балкон курить, а я тут как тут, стану под окнами и наблюдаю. Там с ней ещё мужик какой-то выходил. Мордатый такой, жуть. Но я на его мордатость плевать хотел. Я на Ленку смотрел, не отрываясь. Всё гадал, похоже мы или нет. А однажды вышел гулять и подумал: "Чего тянуть? Пойду и спрошу про эту мусорку". Ну и пошёл. Она тогда на лавке сидела, курила, как всегда. Сама белая, а губы синие, прямо как летний вечер. Я когда уходил, фёкла под него как раз пирог пекла. Я ещё подумал, может, ей одежда какая нужна, раз она так мерзнет. Стал рядом, слова выдавить не мог. Главное, я пока шел все вопросы сто раз повторил, хоть у меня их было по тысячу, а потом всё разом забыл, как отшибло. Она, конечно, сразу меня почувствовала. Ну, в свою кровь. Тут же глаза подняла, мутные такие, как у рыбы, и большие. Там за ними всё лицо спряталось. Да я, если честно, только в глаза ей и смотрел. Ну, может, ещё на кудряшки. Просто потому, что у меня похожие. Ленка досмолила, бычок и спросила: "Тебе чего, мальчик?" Голос у неё был такой же, как глаза, мутный. Ты шороха ищешь? Она смотрела мимо меня, слегка покачиваясь. Он вот там с мужиками в курилке. Это она про Мардатова догадался я и покачал головой. Я стоял как истукан, даже не помню, о чём думал. Потом спросил: "Ты моя мама?" Надо было видеть, как она дёрнулась. Лицом к ладоням прижалась, задрожала вся. И я вдруг услышал, как она всхлипывает. по-настоящему плачет. Я прямо обмир весь подумал, это точно она. Честно, я и сам чуть не заплакал, стоял там и представлял, как сейчас брошусь к ней, обниму. У меня в тот момент такое в голове творилось, не передать. Я уже и не помню ничего, только глаза эти и то, как я твердил про себя: "Мамочка, мамочка". Никуда я, конечно, не бросился. Это только в кино так бывает и в песенке про мамонтёнка, где малыш маму ищет, а она его А я в такие сказочки уже давно не верил. Минут две точно. Как раз с того момента, когда понял, что Ленка не плачет, я тогда стоял и смотрел, как она вздрагивает костлявыми плечами, и готовился бежать к ней со всех ног, а потом вдруг понял, что она смеется, без совести норжет, запрокинув кудрявую голову. Тебя Захарыч и что ли прислала? – спросила она, смеясь, – за баблом, да? Какая, Захара, чиха хотел спросить я, но ее смех, кажется, застрял у меня в горле. Ты ей скажи этой козе драной еще раз тебя пришлет. Ленка врезала себе кулаком по ладони. Убью гадину, понял? Понял, сказал я, развернулся и пошел домой к Фёкле. Я шел спокойным шагом никуда не торопясь и думал про Ленку. Про то, как она смотрела на меня своими рыбьими глазами, и уже на подходе к дому спокойно решил: мама бы на меня так никогда не посмотрела, а значит Ленка не моя мама. Даже если я ее сын, все равно она не моя. Я пришел домой и сразу потопал на кухню, сел за стол и стал есть пирог с маком, как я люблю. Ты руки вымыл? – спросила Фекла. Она так всегда спрашивала, иногда даже во сне. Ом-ром. заурчал я с набитым ртом. Настроение у меня было отличное. А где был? спросила Фёкла, сощурившись. К Ленке ходил, беззаботно отозвался я. Фёкла так и села. Чуть табурет не сломала. К какой Ленке? спросила она, хватаясь за сердце. Кремой, я прожевал пирог и потянулся за вторым куском. Она вскочила, нервно схватила тряпку и стала тереть плиту. Сейчас дыру протрёт. Подумал я весело и взялся за третий кусок. Это не фёкла, а какая-то богиня муки и сахара. Ты И что она тебе сказала, спросила Фёкла, не оборачиваясь. Ничего. Я проглотил третий кусок и с сомнением посмотрел на четвёртый. Всё, я заставил себя встать из-за стола. Дальше уже лопну. Вообще ничего. Она вдруг схватила меня за руку. Вообще ничего. Я потянулся и поцеловал её в щёку. Спасибо. Пирог улётный. Ты мне зубы не заговаривай, выкрикнула Фёкла мне в спину. Она, наверное, ещё что-то кричала, но я уже не слышал. Я шёл в комнату и думал только о том, что её щека пахнет мукой, и на вкус почти такая же. Про Ленку мы больше никогда не говорили. Но где-то через неделю после случившегося Фёкла заявила, что мне нужен психолог. Сама бы она, конечно, до такой глупости не додумалась. Это ее Валюха надоумила. Она на этих штучках просто помешана. Надо спасать ребенка, сказала Валюха по телефону. А я услышал, потому что она так орала, как будто я тону в море на глазах у всего пляжа, но никто не обращает на меня внимания. И Фёкла стала звонить психологу, которого ей Валюха рекомендовала. Я всех подробностей, конечно, не знаю. Она же в ванной закрылась и еще воду включила без совести. Но на завтра мы уже пошли на приём. Я сначала нервничал. Не каждый же день к психологу ходишь. Ещё и рубашку пришлось надеть парадную. Я Фёкле 100 раз говорил: "Рубашка мне тесная". Но разве ей что докажешь? Пока человек у неё на глазах не задохнётся, она и ухом не повёдёт. В общем, когда мы дошли до кабинета, у меня уже язык на бороде висел и мысли путались. Психолог оказалась тётенькой, причём довольно молодой. Меня это тоже несказанно удивило. Я-то думал, они все древние, и похожи на Эйнштейна. Самун тоже не психолог, но похож на него просто до жути. "Вы нас в коридоре подождите", велела психолог Фёкли и взяла меня за руку. "А мы пока побеседуем, да?" Я хотел сказать: "Нет", но воротник так передавил мне горло, что я даже пикнуть не мог. А поскольку руки у меня были заняты, Одну схватила психолог, а вторая, как на зло, застряла в кармане брюк. Я стал дико мотать головой, как настоящий сумасшедший. На самом деле я просто хотел, чтобы эта проклятая рубашка наконец треснула и дала мне возможность нормально дышать. Но вид у меня был точно такой, как у сумасшедшего. Психолог поспешно увела меня в кабинет, как я понял, подальше от Фёкла и её ума помрачительной физиономии. Я честно даже смотреть на нее боялся, чувствуя, как мне потом влетит воды. Хочешь? Психолог усадила меня на диван. Я наконец расстегнул пуговицу и прохрипел: Нет, спасибо. Может конфету? Она подвинула мне вазочку. Я взял первую попавшуюся и сунул в рот, чтобы она поскорее от меня отвязалась. С желе главное. Вечно мне везет. Нравится? Заискивающе улыбнулась психолог. Очень, сказал я, морщась. И вдруг увидел у неё усы. Я такие только у бабы Шуры видел, и то там почти незаметные были, седые, а здесь чернющие, настоящие мужские усищи. Ну, может, усики. Твоя бабушка сказала, что ты рисуешь. Она по-прежнему не сводила с меня глаз. Но теперь уже и я выतराщился на неё как ненормальный. Кивнул через силу. И даже не стал объяснять, что фёкла мне не бабушка. Хочешь порисовать? Она полезла в стол с бумагой. А что рисовать? спросил я смиренно. Рисуй, что хочешь, разрешила психолог. А я пока задам тебе несколько вопросов, ладно? Ладно. Я жутко обрадовался, что для меня нашлось какое-то занятие, и схватил протянтый карандаш. Нельзя же вечно сидеть и так на неё пялиться. А потом случилось самое страшное. Сам не знаю, как так вышло, но пока она задавала свои вопросы о школе, о Фёкле, о том, что мы идём на завтрак, и хей, да какое дело, я же не спрашиваю, как часто она подстригает свои усы. Я стал рисовать её лицо с усиками. Из-за всех этих вопросов я потерял бдительность. И вот, пожалуйста, эти проклятые усы влезли мне в голову, как какие-то тараканы. Я стал беспомощно озираться в поисках ластика. Но всевидящий психолог тут же учуял моё беспокойство. Ну, давай посмотрим, что ты там нарисовал. Она требовательно выставила руку. Я покорно протянул листок с ужасом, ожидая реакции. Это... Она запнулась. Это кто? И тут же потянулась рукой к своим усикам. Я чуть в обморок не грохнулся, глядя, как она их приглаживает. Это ваш брат? Затравленно пискнул я. Кто? Она испуганно отодвинула от себя рисунок. Брат? Да, я немного приободрился. Брат-близнец. Но у меня нет брата? Она смотрела на меня печальными глазами. Ну вот, расплывшись в ободряющей улыбке, я снова, теперь уже торжественно, вручил ей листок. Значит, будет. Из кабинета я вышел с улыбкой победителя. Впрочем, моя радость тут же улетучилась, стоило мне увидеть Фёклу. Она стояла красная, как рак. Я сразу догадался, что это про Хиндейка подслушивала. "Зайдите ко мне", прогремела ещё недавно благодушная психолог. Фёкла послала мне уничтожительный взгляд, как бы говоря: "Только попробуй сдвинуться с места". И скрылась в кабинете. А я пожал плечами, как бы отвечая: "Где яблоко, там и яблоня". И тут же приложился ухом к двери. Они говорили вполголоса, но кое-что я всё-таки разобрал. Очень запущенный случай, я бедничала психолог. Ребенок замкнутый, на контакт не идет, и потом она запнулась. Все эти проекции. Он просто стесняется, пыталась защищать меня, Фёкла. Но вы же понимаете, увещевала психолог. Ребенок растет без матери. У вас, простите за бесакнность, уже возраст. Без квалифицированной помощи вы с ним просто не справитесь. Что же делать? Из пуга напролепетала Фёкла. Для начала я рекомендую терапию, стала диктовать психолог, в частном порядке, разумеется. Угу, угу ответила Фёкла. Но и этого недостаточно. Повторяю, мальчик очень запущенный. Если видимых улучшений не будет, рассмотрим другие, более эффективные методы. К -к Какие методы? Я уже по голосу понял, что Фёкла вот-вот выбросит белый флаг и объявит капитуляцию. Психолог нерешительно зашелестела бумажками, но потом всё же выдала: "Специальные учреждения, как раз для таких, как он". После этого Фёкла сразу вылетела в коридор, схватила меня за руку и поволокла домой. Я еле за ней поспевал, так она неслась, как будто на метле летела. Дома она затолкнула меня в комнату и велела: "Почитай, пока я ужин приготовлю", и умчалась на кухню. Как я понял, звонить в Алюхе Но когда через час с лишним она не появилась, я забеспокоился и пошёл проверять, в чём дело. И нашёл её на кухне, рыдающую. "Как же это?" выла она в передник. Я сел рядом и тронул её за руку. "Это случайно получилось". "Ну зачем?" донеслось до меня сквозь всхлипывания. "Зачем ты ей усы нарисовал?" "Ну так, просто". Я даже растерялся от такого коварства. Да как она вообще посмела рассказывать такое? А как же врачебная тайна? Хёк глазарылось лицом в передник. Значит, ты и правда того с приветом. Ну с приветом и что, пожал я плечами. Вот такой я у тебя, приветливый. Она шумно высморкалась, вроде даже успокоилась немного, а я сказал: "Чего рвёшь? Пошли пельмени лепить". И мы пошли. Я даже тесто ей помог замесить, так мне её жалко было. Скажи честно, попросила Фёкла, когда мы уже ужинали, зачем всё-таки ты усы нарисовал? Пришлось рассказать, как она хохотала. Хорошо хоть не лопнула. Мы же с ней целую кастрюлю пельменей съели, я прямо обалдел, когда увидел. А Фёкла объяснила, что это на нервной почве. Значит, ты не отдашь меня в учреждение, спросил я, когда мы насмеялись. Да бог с тобой, она смахнула слёзы. Куда же я тебя отдам такого? А потом вдруг прижала к себе и поцеловала в макушку. Ты же мой родной. Я тебя никому и никогда не отдам. Обещаешь? Я с облегчением уткнулся носом ей в плечо. Обещаю, сказала она тихо. Конечно, обещаю. Она мне пообещала. А теперь я здесь. Я всегда думал, раз со мной такое уже случилось, значит, всё. Больше никогда. Значит, она у меня теперь навсегда. Ржавой смотрел на меня без всякого выражения. Не лицо, а маска. Может, и хорошо, что так, так даже лучше. Я прикрыл глаза, а когда снова открыл, увидел маленькую морщинку у него на лбу. Она Медленно расползалась, становясь всё шире и шире, а потом вдруг крак! и треснула. И вся эта маска провисла у него на щеках, точно сдувшийся шарик. Так бывает, сказал он тихо. Никто не виноват. Виноват. Я сцепил руки, царапая ладони ногтями. Конечно, виноват. Я ведь ей даже спасибо не сказал. Ни разу не сказал, хотя должен был. Все думал, ай, потом когда-нибудь. Я вытер рукавом соленый ручеек под носом, но он снова быстро набежал. Тогда я всхлипнул раз и потом еще раз, просто чтобы он больше не проливался. Она же одна была когда, а я по утесу шастал. Если бы я тогда не опоздал. Ты не виноват, рыжий упрямо мотнул головой. Она же сама. Она меня спасла, понимаешь? Выкрикнул я беспомощно. А я ее нет. Ржавый положил руку мне на плечо. Отстань! Я злобно дернулся. Что мне его жалость? Сева, про бормотал он и так в меня вцепился прямо как клещ, а я подумал черт с тобой. И вот тогда уже заревел по-настоящему. Мне даже стыдно не было. Я вообще ничего не чувствовал, ни ног, ни рук. просто выл в голос, чтобы вся эта соль поскорее вышла, и выталкивал её как мог губами, горлом, даже щеками, чтобы она вылилась и перестала жечь меня изнутри. "Это ты её спас", долетело до меня яростное. Я даже плакать перестал. Утёрся рукавом сначала нос, потом пекущие слёзы. "Это ты её спас, Сева", настойчиво повторил ржавый, сразу, как только появился. Я смотрел на него, не понимающе. Она без тебя спелась бы давно, сказала на крепшем голосом. Вон как Яшкина или еще чья. А с тобой? Ты же ей целую жизнь подарил. Он что-то еще говорил, размахивая руками. Забыл, видно, что мы на дереве. А я смотрел на него и думал, что сейчас этот дурень сорвется вниз и воткнется головой в землю, как морковка. И как я его тогда буду вытаскивать? Меня это зрелище так позабавило, что я не удержался и хихикнул. Ты слышал, что я сказал? Ржавый выпучил глаза как лягушонок. "Да", сказал я, широко улыбаясь. "Слышал". Я сидел и слушал, как оживают мои ноги и руки, и уже даже пальцы чувствовал. А ещё сладкий привкус муки во рту. Если честно, я сам не понял, откуда он там взялся. А потом она замолчала. Сначала я подумал: спит. Ходил всё утро, прислушивался, даже попрыгал немного, чтобы её растормошить. И всё равно тишина. Тогда я снова подумал: дуется, наверное, что я про ту историю с усами рассказал, как она меня в интернат сдать хотела. Я специально так подумал, чтобы её разозлить и вывести на чистую воду. Но она даже не пошевелилась. Ну а потом мы с Ржавым наткнулись на кормушку для оленей и завалились в неё спать. Помню, Ржавый ещё сказал: "Раз здесь кормушки стоят, значит и люди где-то рядом". Но я даже не успел толком обрадоваться, потому что тут же уснул. Честно, я и не предполагал, что эти кормушки такие удобные. Спать не хочу. Вот мы и спали. Отсыпались после бессонной ночи. Я для себя лично сразу решил: все, больше никаких елок. У меня после них и так все тело болело, словно битое, и еще тошнило, жуть как. Это точно из-за клеща, сказал ржавый, когда мы снова двинулись в путь. Или грибы. И вот тут я сразу вспомнил про Феклу и подумал: почему она до сих пор молчит? Особенно сейчас, когда я считаю на грани жизни и смерти, я даже обиделся немного. Потом не выдержал и спросил: "Ты чего молчишь?" Так, фёкла лениво зевнула. "Как это так? Тебе теперь есть с кем разговаривать?" отозвалась она глухо. Я украдкой покосился на ржавого. "Со вчерашней ночи мы почти не разговаривали. Может, потому что до утра всё друг другу выболтали? Я ему столько всего рассказал, и про Жэку, и про худошку, и вообще, даже про Маринкин телефон сболтнул." Хотя, конечно, не надо было. Но с другой стороны, я же не специально. Как-то раз они к нам на пирог пришли всей семьёй. И пока взрослые пили чай, мы с Маринкой в моей комнате маялись. Я её как человека просил: "Не кроши на диван". Но она как поросёнок всё покрывала крошками засыпала. А я же крошки вообще не переношу. У меня от одного только их вида всё тело чешется. В общем, я так разозлился, не передать, и как только она пошла за добавкой, схватила одеяло в кучу. Выбежал на балкон и стряхнул все эти крошки вниз. Я же не знал, что там еще Маринкин телефон лежал, новенький. Я на него вообще старался не смотреть, чтобы не умереть от зависти. Вот и не заметил. А потом уже понял, когда он по Бабшуриному подоконнику грохнул. И тут Маринка, как назло, вернулась и такая: "Ты мой телефон не брал?". А я такой: "С чего вдруг я буду чужой телефон брать?" У меня свой есть. Маринка сразу красной стала. Нет у тебя никакого телефона. И как накинулась на меня: "А ну давай сюда телефон. Я с Игорем переписываюсь". Игорь, это Маринкин хахаль. Вот уж кто кто, а этот мне никогда не нравился. Если честно, то я его даже презирал немного. Нет, ну а что это вообще за мужик? Возле подъезда трётся, а в дом не заходит. Это он так валюху боялся. Прямо как я грозы Но с другой стороны, я его даже жалел немного. В общем, этот чокнутый Маринка так орала, что к нам все соседи сбежались. Ну, не все, но Валюха с дядей Колей тут же прибежали. "Я севу знаю", сказала Валюха. "Он не мог взять". "А тогда кто?" обливалась слезами Маринка. "Мы здесь вдвоём сидели". "Донь, ну, может, ты его дом забыла?" предположил дядя Коля, за что и поплатился. Они на него все втроём налетели, особенно Фёкла. Это так вообще Предательница, хоть бы слово за меня какое замолвила. Если я только узнаю, что ты на этот телефон хотя бы одним глазом смотрел, я с тебя шкуру спущу. Люди к нам со всей душой, а он это она мне так вслед кричала, пока я с лестницы летел. Наврал, что к Жэки, а сам под балкон и побежал телефон искать. Кстати, неожиданно вспомнил ржавый. Ты телефон тогда нашёл? Маринкин, я страшно удивился. Ну да. Обалдеть, подумал я. Он опять мои мысли читает. И сказал всё ещё удивляясь: "Ага, прямо-таки нашёл. От него даже чехольчка не осталось. И хватило же у кого-то совести взять". И не говори, насмешливо вставил ржавый. Я потом всё взвесил и понял, это кто-то из наших, из подъездных. Ну а кто ещё мог под балконами шастать? Лично я сразу на бабушуру подумал. Ну ты клоун, пхахатвал Сержавый. Так, а Игорь что? Ну что? Я закусил губу. Ладно, Игорь, и тут же стал серьёзным. Пусть не думает, что я совсем уж бессовестный. А ты себе какой телефон хочешь, спросил я. Никакой, Ржавый тоже перестал смеяться. То есть как? не поверил я. Совсем, совсем никакой? Совсем, совсем. У томочки не заболуешь. Не разрешает У меня даже плечи заныли от этой новости. А я-то надеялся. Ну, если спонсор какой подарит, обнадёжил меня Ржавый. Или там опекун? Вон, Уверки видел какой? я кивнул. А у тебя есть спонсор? Нет, он безразлично пожал плечами. А почему? не отставал я. Уверки же есть. Ну, Ржавый сделал вид, что улыбается. Наверное, потому что я не такой красивый. Может, просто вредный подбодрил я. Он невесело хмыкнул. Или просто рыжий. Я снова украдкой скосил на него глаза. Ну да, рыжий. И тощий в придачу. А за последние дни так вообще исхудал, одни только уши остались. Но в целом ничего. Я вдруг с удивлением подумал: "Странно, когда он перестал казаться мне противным? Я же на него раньше даже смотреть не мог". Да нормальный ты. Расчедрился я вслух. Только ресницы всё портит. Чего это? покраснел ржавый. Они у тебя, девчона, хихикнул я. А у тебя кудряхи, как у маньяхи, он показал мне язык. И дальше мы пошли веселее. Правда, я потом опять всё испортил, сказал: "Да не расстраивайся ты из-за этого телефона, у меня вон тоже нет". С чего мне расстраиваться? рыжий сразу насупился. Он мне не нужен. Ну как же? Я смотрел на него как на дурачка. Телефон всем нужен. Вряд ли мне кто-нибудь позвонит, буркнул ржавый. Точно. Я с конфужением замолчал, а он вдруг как завопил: "Ну ничего себе! Чего, не сообразил я? Гляди, какая бандура!" Ржавый со всех ног побежал к земляной насыпи. Я послушно затрусил следом и вдруг увидел металлическую дверь. Это же бункер, вопил ржавый, как будто мы мешок золота откопали. Ты что, не врубаешься? Врубаюсь, сказал я неуверенно. Ну, бункер и что? Военный, просиял ржавый. Тут, наверное, партизаны жили или фашисты, подхватил я. На них это больше похоже. Почему это больше, оскорбился ржавый? Потому что у них была высокоорганизованная компания, заговорил я тоном школьного учителя. Там одна техника чего стоила, а у нас что? я махнул рукой. Наши всё больше землянки копали. Ах так, разошёлся ржавый. Сейчас я тебе покажу наших. А ну, защищайся. Он стал шутливо тыкать в меня палкой. Сейчас ты у меня получишь, Фриц проклятый. Тут уж и я включился. Фриц у меня сразу не получился. А вот мистер Хайд это да. Он же вроде как мой кумир. Ну, если выбирать из тёмных личностей, я иногда и в доктора Джекила превращаюсь. Но медицина, в принципе, не мой конёк. А вот злодейство, в общем, я изобразил дьявольскую усмешку и сказал: "Агр!" А ржавый запищал, как мырьи Райли, и хотел грохнуться в обморок, но потом подобрал свои юбки и пустился на утёк. А я стал гонять его по кругу вокруг бункера и всё приговаривал: "Агр, агр!" Но потом на очередном повороте неожиданно споткнулся и упал. А когда поднялся, Ржавого уже не было, он исчез. Я сначала глазам своим не поверил, подумал, куда он делся, ходил вокруг этого бункера как дурак, раз сто его обошел и еще все время оборачивался, чтобы Ржавого схватить. Я же был уверен, что он за мной хвостиком ходит, таким неуловимым. Но нет, рыжий хвост точно под землю провалился. Я лег на землю и прижался к ней ухом. Понятное дело, в шутку и вдруг. Сева, донеслось до меня откуда-то снизу сева. Без шуток, из-под земли меня прямо в воздух подбросило от неожиданности. Ржавый! Я как юла закрутился на месте. Ты где? Молчание. Ржавый! зарал я не своим голосом. Хватит придуриваться, выходи! Сева. Послышалось жалобное хныканье. Я здесь. Где здесь? Я шарил глазами по земле. Я ничего не вижу. В бункере, простонал он. Я провалился. У меня от волнения вся шея взмокла. Как ты мог провалиться? спросил я севшим голосом. Не знаю. Я бежал, а потом провалился. И тут я увидел люк. Открытый люк с чёрной дырой посередине. Я опустился на карачки и пополз к нему, замирая от ужаса. Мне казалось, что сейчас подо мной разверзнётся земля, и я тоже куда-нибудь упаду, в яму или ещё куда похуже. Но я никуда не упал и благополучно добрался до люка, а потом ещё и заглянул в него. Он был глубокий. Не такой, как колодец, конечно, но глубокий и тёмный. Ржавый я рассмотрел с большим трудом. Он лежал на боку, скрючившись, как несчастная гусеница. Ржавый выдохнул я в люк. И как? Я... Он тихонько поскульпил. Я... Сам не знаю, зачем, но я стал на него кричать. Что с тобой? Говори сейчас же! Сева протянул умоляющий. Я, кажется, ногу сломал. Ногу? Еще больше разозлился я. Ты шутишь, да? Нашел время? Мне уже даже не кажется. Рыжий протяжно застонал. Я ее точно сломал. Я откатился от люка и лег. Даже глаза закрыл, так мне стало плохо. И вдруг услышал, как он тихонько плачет. Ржавый? Позвал я испуганно: "Ты чего?" "Ник, ничего". Он начал икать сквозь плач. "Тебе больно?" "Я часы разбил". Он уже не плакал, а ревел. "Дедушкины", ужаснулся я. "Папины", проревел он с отчаянием. Если честно, то я уже и сам чуть не плакал, только чудом удержался, набрал воздуха и сказал бодро: "Ну, ничего, скоро мы выберемся и часы твои починим". Плач сменился всхлипами. "Мы теперь не выберемся. Я не выберусь". И я мелькнула у меня дикая мысль. "Нет, выберемся", сказал я твёрдо. "За нами спасатели придут". "Не придут", он вдруг притих. "За нами Никто не придёт. У меня даже волосы на затылке зашевелились. Такой у него сделался голос, сухой и обветренный, как у какого-нибудь мертвеца. Да ну, что ты такое говоришь? я продолжал разыгрывать уверенность. Ты же сам твердил, что нас скоро найдут. Твердил, процедил он. Просто чтобы тебя не расстраивать. Ты же у нас неженка, хлюпик. Сам ты хлюпик. Я так разозлился, что не сразу вник в сказанное, и только потом до меня дошло. Так ты все врал! Нас никто не ищет, а кто нас будет искать? Он надрывно засмеялся. Ирма? Или может быть Едик? Думаешь, мы там кому-то нужны? А Томочка? Я с надеждой ухватился за эту мысль. Она точно будет. Мы же ее дети. Мы не ее дети, заорал он. В том-то и дело. И всё равно, упрямо твердил я, мы, дети, нас должны искать. Кто-то точно должен. Уже 5 дней прошло. Ржавый с трудом перевёл дыхание. Если бы они искали, уже давно бы нашли. Я сел рядом с люком и обиженно засопел. Я сидел долго-долго в тишине и в отчаянии, думая, что делать и как теперь выбраться. Ржавый, спросил я, немного успокоившись, Он сразу завозился, будто только и ждал, пока я с ним заговорю. Ты подпрыгнуть сможешь? Я вспомнил, как он тащил меня палкой из болота. Может, я чем-нибудь тебя подцеплю? Нет. Не смогу, проскрипел он болезненно. Нога. Я и сам знал, что не сможет. Там было слишком глубоко. Значит, будем сидеть и ждать спасателей, сказал я спокойно. Сева. Его голос снова задрожал. Ну а что ещё делать? Я наоборот старался говорить ровно. Сева! Ржавый чуть ли не взвизгнул. Хватит севкать, завопил я. Тебя что, заклинило? Тут скелет, хрипло сообщил он. Что? Я, кажется, даже подпрыгнул. Что ты сказал? Я сказал, что тут скелет, срывающимся голосом повторил Ржавый. Скелет? Я никак не мог собраться. Может, это заяц какой, ну или там лось? Он большой. Он человеческий, просто ответил Ржавый. Просто. Да я бы на его месте уже вылетел из этого люка как торпеда. А ты его хорошо видишь? Может, тебе мерещится, понадеялся я. Он рядом сидит. Ржавый чем-то скрипнул, неужели костями? Не трогай его. У меня от страха глаза на лоб полезли вдруг, он живой. Вот спасибо. Ржавый, судя по голосу, немного повеселел, а я наоборот чуть волком не завыл и вдруг, не кстати, вспомнил. Волки. Скоро стемнеет, и они придут, чтобы нас съесть, думал я с нарастающим ужасом. Ржавому хорошо, он в люке сидит, а мне куда деваться? Опять на дерево лезть? Но с другой стороны, как я его оставлю одного? Тем более, что он не один, а с... К этим я сразу представил, как они там сидят рядышком, ржавый и напротив скелет, улыбаясь своими лошадиными зубами. Это пока светло. Сейчас он просто смотрит на ржавого пустыми глазницами, грустно и с пониманием. А вот ночью, когда тот уснёт, я поёжился, представив, как скелет медленно вытягивает узловатую руку и посмеиваясь кладёт её спящему ржавому на плечо. А потом ещё так ободряюще похлопывает и говорит: "Но ну, ничего, ничего. Скоро мы с тобой будем вместе". Я торопливо открыл глаза. Меня вдруг захлестнула настоящая паника. "Сева", позвал ржавый. "Ты там как?" "Ничего", я проглотил ком ужаса. "А ты?" "Нормально", тихо отозвался ржавый, только холодно. "А у меня наоборот. Всё тело горело. И слюна стала вязкой, как клей, весь рот мне завязало. Сева, снова позвал ржавый. Что? Я облизнул пересохшие губы. Кажется, все бы сейчас отдал, чтобы попить. Я теперь здесь умру, да? Шепнул он и стану как этот. Не умрёшь, сказал я и за всех сил сдерживая рыдания. Нас скоро найдут. Сева, позвал он в третий раз. Я здесь. Мне страшно. Мне тоже, сказал я, закрыл глаза и стал ждать темноты. Я как будто уснул ненадолго, а потом проснулся и понял, что уже ночь. Ржавый! позвал я. Ты спишь? Тишина. Я сразу вспомнил про скелеты и заорал так, что у меня в спине закололо. Ржавый! Я просто дико за него испугался. Не сплю я, сон натозвался рыжий. Точно, спросил я с подозрением. Я даже не мог проверить, он ли это говорит. Вдруг скелет до него уже добрался. Точно, сказал ржавый. Я есть хочу. Я еле стерпел очередную судорогу. Меня весь день нестерпимо тошнило. Долго мне не продержаться, добавил он обречённо. Я не знал, что сказать. Как его утешить? промямлил. Я что-нибудь придумаю. А сам подумал, что я могу придумать? Вот ржавый, он может. Он всегда находит выход. А я что? Я, как он там сказал, хлюпик. Утром ягоды поищу, пообещал я через тошноту. Сброшу тебе. Нет. Ржавый закашлялся утром. Ты пойдёшь дальше. Я замотал головой. Ни за что. Тебе надо идти, бормотал он, как заведённый. Надо идти дальше. Я без тебя никуда не уйду, сказал я как можно твёрже. Мы здесь оба погибнем, понимаешь? Я закрыл глаза, чтобы его не слушать, и стал рисовать. Я легко водил по темноте пальцем, вырисовывая знакомые линии. И скоро увидел знакомый силуэт. Это был нарисованный. Он бежал через лес к большим огням, красным, жёлтым, фиолетовым. Они слепили ему глаза, но он всё равно бежал вперёд, упрямо отбиваясь от хлещущих веток руками. В какой-то момент я увидел его лицо. Оно улыбалось огням и ничего вообще ничего не боялось. И тогда я понял, что он выбрался Он выбрался. А значит, и мы сможем. Я так обрадовался, что открыл глаза, и нарисованный сразу исчез. Я закрыл их снова просто чтобы увидеть его ещё раз, но там была только темнота. Она ворочилась, дышала и шелестела чем-то похожим на фантики, только намного, намного страшнее. Я вдруг весь заледенел. Подумала, а что, если за этой темнотой кто-то есть, кто-то такой же страшный, или еще страшнее, кто-то сидит там и вот так же, как я, рисует, вводит узловатым пальцем по темноте и рисует меня, как я своего нарисованного. И как бы я ни противился, как бы ни упирался, он будет делать со мной все, что захочет, потому что он властелин моей жизни, а я его нарисованный Сева Голос ржавого продирался ко мне сквозь темноту. Ты меня понял? Я открыл глаза и сказал: Понял. Я теперь всё понял. Сева снова позвал он. Так ты пойдёшь? Я обхватил руками голову и надавил, сильно-сильно, чтобы провалиться куда-нибудь. Хорошо бы под землю. К ржавому вдвоём будет не так страшно. Сева звал меня ржавый Сева. Но я сидел словно глухой, слепо таращась в темноту, а потом вдруг увидел оганьки и сразу понял: это они. Они пришли за нами. Целая стая кровожадных волков, большие и маленькие. Они двигались плотным кольцом, заходя с разных боков, обступая. Они шли крадучись, но уверенно, как будто точно знали, где мы и что с нами будут делать, когда схватят. Вдалеке послышался протяжный звук. Вот как они, оказывается, воют, подумал я отрешённо, совсем не так, как собаки. Сева, что случилось? Почему ты молчишь? допытывал сержант Я, наверное, долго не отвечал, раз он так раскрячался. Ничего, вздрогнул я. В темноте что-то мелькнуло, что-то белое и острое. Зубы. Я смотрел перед собой не отрываясь, ждал, когда из темноты вынырнет осколенная пасть. Может, спрыгнуть в люк к ржавому? Лихорадочно соображал я. А если я разобьюсь и буду лежать там мертвый? Он тогда точно чокнется. Сева, угрожающе завопил ржавый, не молчи, ты меня пугаешь. Надо увести их от люка, мелькнула у меня странная мысль. Но я неожиданно ухватился за неё и не отпустил. Точно, надо отвести их в сторону, пока ржавый в люке они его не заметят, и он сможет дождаться спасателей. Я вскочил и чуть не упал. Ноги у меня были ватные. Ржавый Я весь дрожал от слабости. Ты посиди тут немного, ладно? А я скоро приду. Ты куда? Он снова начал всхлипывать. Не уходи, не оставляй меня одного. Я тут рядом, бормотал я, с трудом стаскивая с себя куртку. Потом потянулся и повесал её на дерево возле люка, так высоко, как только смог. Надеюсь, они до неё не доберутся. Сева, Сева, ты здесь? Голос ржавого становился всё тише, это потому, что я побежал. Я больше не мог выносить его крики и побежал. Огоньки мелькали среди деревьев. Они становились ближе и ближе, а звуки все четче. Я бежал непонятно куда, выставив перед собой руки, но ветки все равно хлестали меня по лицу. Ничего, повторял я себе ничего. Струя света ударила мне прямо в лицо. Я нагнул голову, защищаясь от невидимых зубов, и зажмурился. Но всё равно успел заметить белое пятно, мелькнувшее среди деревьев. От ужаса у меня перехватило дыхание. Это Захарушка. Он пришёл за мной вместе с волками. Я заметался в разные стороны, как загнанный зверёныш, и вдруг услышал нечеловеческий рёв. Вот он! Послышался дикий треск, вопле кто-то побежал. Захарушка, не надо, заорал. Я прикрывая лицо руками, но это был не Захарушка, а Бородач в охотничем костюме. Я еще успел подумать, а где камуфляж, и в панике метнулся в сторону. Стой! Он побежал мне на перерез и схватил, конечно, сердце колотилось у меня в ушах. Я визжал и царапался и даже куснул его пару раз, но он всё равно держал меня мёртвой хваткой: "Тише, тише, дружок", повторял он ласково: "Уже всё хорошо". Я только потом понял, что он меня обнимает, и сразу заплакал: "Тише, тише". Бородач подхватил меня под мышки, напрягся и одним махом забросил к себе на плечо. Вот так взял и понёс, как куклу. Свет становился всё ярче. Я открыл глаза и увидел бегущих к нам людей. "Где второй?" орал высокий мужик в кепке. Он с ним, бородач покачал головой, и я вместе с ним, своей, она просто болталась туда-сюда как шарик, пока он нёс меня к машинам. Раз меня подхватили и уложили на какой-то мат. "Он там", шепнул я бородачу, пока он укутывал меня одеялом. "Там, где куртка". Бородатое лицо закивало и тут же исчезло. его будто стёрли ластиком и тут же нарисовали другое, мокрое и женское севочка закричала какая-то женщина миленький мой фёкла подумал я путаясь и вдруг увидел склонившуюся надо мной томочку севочка всхлипнула она умоляюще где валя значит мы всё-таки её дети пронеслось у меня совсем уже бредовое я замотал головой что Она склонилась ещё ближе. Что ты хочешь сказать? Он не Валя. Вот что я хотел сказать, но не успел. Тумочку вдруг закружило и подбросило куда-то вверх. А небо оказалось прямо у меня под ногами.